Пугачев осмотрел и взял себе семь годных пушек, три пуда пороху, полтораста ядер. На другой день явился в стан к Емельяну Ивановичу послушник архимандрита Александра с приглашением пожаловать на монашескую трапезу в богоспасаемый Петровский монастырь. «Благодарствую, пребуду», — ответил Пугачев. сказывали мне ушицу добрую вы монахи гораздо изготовлять да густой квасок варить а то и все все неуклонно будет царь государь сверж же всего с гусиными потрохами растягайчики черносмородиновый кисель с ледяным миндальным молоком Выпеченные на соломе сайки и прочее, прочее. Всего восемь перемен, ну и всякая стомаха ради выпивания. Это что за стомаха такой? Впервые слышу. А сие слово монастырское. По изъяснению отца Александра, стомах, сречь по-гречески, живот утроба. Ну-ка передай отцу Александру на обитель, люб он мне. И Пугачев протянул молодому развязному с веселыми глазами послушнику пятьдесят рублей. Обед происходил в монастырской трапезной торжественно. Трапезная, похожая своим убранством на церковь, была обширна, каменные столбы и стены расписаны в византийском вкусе. Под потолком небольшое паникадило. У восточной стены иконостас, возле него аналой с переплетенным псалтырем. По нему во время трапезы монастырской братья и молодой инок читал во всеуслышание псалмы. Братья закончила обед час тому назад, пахло кислой капустой, с нитками, медом, ладаном. Гости сидели чинно. против Пугачёва представительный чернобородый архимандрит Александр в чёрном клубоке и мантии справа и слева от Александра два седовласых иеромонаха и ключарь рядом с ключерём отец Иван Юные служки в чёрных подрясниках, перехваченных по тонкой талии ремёнными поясами, шустро и неслышно взад-вперёд мелькали, разнося питие и пищу. Перед началом хором пропели Отче наш. Пустобаев изумил своим басом архимандрита, и тому мелькнула мысль предложить казаку остаться в монастыре. дабы занять в скором времени место Иера Дьякона. Но когда к концу трапезы Пустобаев напился, пьян и стал непотребно ругаться, отец Александр от своего намерения воздержался. А Пугачев велел вывести охмелевшего старика на улицу. Зато отец Иван в продолжении обеда выпил только два стакашка чехильного вина и был трезв. как стёклышка. И мириан Иванович благосклонно кивал ему головой, улыбался. Подняты были, как водится, здравницы за государя, государыню и наследника с супругую, всё шло как по маслу. Но тут бесс искусило ца архимандрита блеснуть своим немалым красноречием. Он был мастер произносить проповеди для монашествующей братии и приходивших богомольцев, убеждая свою паству творить добрые дела, ибо вера без дел мертва есть. Архимандрит, хотя и не блистал особой подвижнической жизнью, но и никогда не нарушал ни догматических правил, ни монашеского устава, ни строгого монашеского обета. Через многочисленных богомольцев простолюдинов, стекавшихся в обитель даже с отдалённых губерний, он прекрасно знал о всех жестокостях, ныне производимых крестьянами именем царя-батюшки над своими помещиками и прочими угнетателями народными. А за последнее время в том же Алатери суд и расправу над врагами христианства чинил сам государь. Да и здесь, в Саранске, уже были и вновь готовятся к казни. Архимандрит Александр, приглядываясь к своему гостю, гадал, в душе царь он или не царь, и не мог дать себе крепкого ответа. Ежели он царь, все обойдется благополучно. Ежели он самозванец, архимандриту не миновать кары от синода и от правительства». Поэтому он Архимандрит решил заготовить себе некую лазейку. На тот случай, ежели его призовут и спросят: "Как ты смел принимать в святой обители душегуба и разбойника?" Он тогда ответит: "Тово ради, чтобы наставить злодея на путь истины". И вот он поднялся, принял от послушника посеребрённый посох, Молитвенно сложил густые брови, ласковый, в то же время с внутренней твердостью, уставился глубоким взором в лицо Пугачева и, крепко опираясь на посох, начал. «О царь благопобедный!» Сидевший на краю стола Дубровский вынул бумажку и записал слово «благопобедный», «пригодится». Примет меня много грешного, продолжал отец Александр, знаки благодарности за щедрое пожертвование твоё на украшение святой обители нашей. Так же и прочие цари христолюбцы делали от времён давних и до дней, принося лепту свою на храмы Божьи. Придётся ещё полсотинки подсунуть, подумал Пугачёв. Красно говорит, да и уподчевал изрядно. И аз грешный возьму на себя дерзновение напомнить тебе, свете наш, что государи всероссийские бывали характером и делами своими разной суть. Одни, как и Алексей Михайлович, тишайше правили народом русским, другие, как и Великий Петр, собственно ручно рубили корабли и устраивали свою державу на иноземный лад третьи не корабли, а боярские головы кромольные рубились с плеч яко Иван Васильевич Грозный а вот ты царь благопобедный архимандрит отвёл свои смутившиеся глаза от Пугачёва и опустил взор в землю затем напрягая мысль И как бы готовить сказать самое важное, он снова вскинул взор на Пугачёва. Ты, свет и наш, нежданно объявился на Руси образом чудодейственным. 12 лет будто бы и не было тебя. И вот ты, яко паки родившийся, снова присутствуешь своей персоной посреди верноподданных твоих.